Утро было таким слегка бодрящим. Именно что слегка, для веселья поводов особо не было. Шел мелкий противный дождь, а облака висели так низко, что, кажется, можно было переломать у них мачты. И полный штиль. Александр даже опасался, что выход в море придется отложить. Но после обеда тучи слегка рассеялись, и поднялся ветер. Несильный, однако для того, чтобы дать ход, вполне достаточный и относительно небольшим боевым кораблям, и изрядно над ними возвышающийся Санта-Изабель. Ну все, Александр Александрович, удачи. Сегодня они уходили без какой-либо помпы. И погода не способствовала, и общее настроение людей. Даже сам адмирал был один, без свиты. ну и к лучшему, наверное. Хотя бы им можно было поговорить напоследок по-человечески, не обращая внимания на этикет и субординацию. Спасибо за все. — Роман Платунович. — Ладно вам. Адмирал улыбнулся, и от уголков глаз разбежались тоненькие, будто солнечные лучи и морщинки. — Берегите себя. Погибать вам совсем нежелательно. — Сам не хочу, — улыбнулся Верховцев. Ничего, бог даст, скоро увидимся. — А куда ж мы денемся? — вновь улыбнулся Бойль. — Ладно, все, идите уж. Когда корабли оделись форсами и двинулись к выходу из гавани, Он все еще стоял на причале и смотрел им вслед. О чем он думал? Радовался, что смутья наконец перестанет баламутить общество. Или сожалел о том, что не может сам возглавить поход. И далекая молодость, ветер в лицо и палуба под ногами остались в далеком прошлом. Кто знает. Он просто стоял и смотрел, как уходит кадра. И Верховцев, обернувшись уже далеко, на грани видимости, смог различить на причале его одинокую фигуру. Он не знал, что видит так много помогавшего ему адмирала в последний раз. Примечание. Роман Платонович Бойль умрет в декабре 1854 года в Санкт-Петербурге, куда прибудет по делам обороны Архангельска. После чего останутся дочь и семь сыновей, которые продолжат династию морских офицеров. Патрульный Брик отсалютовал и флагом. На новые земли легла вся рутина службы по охране акватории. Задача вполне адекватная как возможностям корабля, так и противнику, точнее, его отсутствию. Вряд ли команда была этому очень довольна. Все же единственному оставшемуся в Архангельске полноценному кораблю теперь предстояло находиться в море постоянно, заходя в порт лишь для пополнения запасов, но тут уж никуда не денешься. Любую задачу кто-то должен выполнять, если в бою русскому бригу поучаствовать не довелось, то отработать затраты на строительство и содержание ему предстояло теперь именно так. До горла Белого моря Миранда шла под парами. Александр, пользуясь случаем, давал возможность новым механикам попрактиковаться с машиной в условиях реального похода. А куда деваться? Британского специалиста с ними больше не было, и рассчитывать теперь приходилось исключительно на собственные силы. Верховцев и сам почти все время провел в машинном отделении. Во-первых, присматривая, чтобы его люди ничего не натворили, а во-вторых, и сам пытаясь закрепить в памяти нюансы обращения с машиной. В прошлых походах он по мере сил учился этому, но большую часть времени приходилось быть наверху, на мостике. Сейчас было пока спокойно, и помятуя о том, что повторение мать учения, он по мере сил нагонял упущенное. Надо сказать, освоились балтийцы очень быстро, все же опыт работы с паровыми машинами – Пусть на отечественных кораблях у них был немалый. Зато на уголь ворчали так, словно это был любимый пристрелый дядюшка, никак не собирающийся умирать, и оставлять им наследство. Мол, был бы английский, малозольный, а так работать тяжело, и топки постоянно чистить приходится. Примечание. Для тех, кто не в курсе. Лучший уголь для пароходов — кардив, сорт каменного угля, добываемого в Англии. Отличается высокой теплотой сгорания, легкой горючестью, дает мало дыма. К концу XIX века паровые машины проектировали именно под него, и другие сорта угля могли использовать с большими ограничениями. В описываемый период паровые машины были намного примитивнее и переваривали что угодно. Но использование топлива низкого качества эффективность давала меньшую, а усилий требовало больших. Впрочем, работа для них продолжалась недолго, аккуратно до Сосновца, где была проведена догрузка углем из остатков английского склада. После этого шлюпу предстояло, как и остальным кораблям кадры, идти под парусами, сберегая топливо. Но у механиков сразу падала, хотя очистку и профилактику узлов машины производить требовалось. Учитывая габариты оборудования, работа тоже немалая. Правда, очень скоро выяснилось, что механики, они такие механики. И опять же стало ясно, почему именно их предпочли выпихнуть с Балтики. Под шумок, несмотря на постоянный вроде бы контроль, они ухитрились собрать в машинном отделении самогонный аппарат. К чести своей присосались к нему они не только после того, как началось путешествие под прусами. Однако же перспектива оказаться в решающий момент с недееспособными механиками выглядело так себе. А учитывая широту русской души, которая обязательно приведет к тому, что они поделятся продукцией с палубными матросами, в общем, Александр выдал такие слова и сочетания, что присутствующие восхищенно открыли рты, а наиболее молодые и неопытные даже слегка покраснели. А потом капитан долго размышлял над тем, что делать дальше. То ли похвалить за находчивость и мастерство, то ли применить опыт железнодорожников. Примечание. С 1851 года на Николаевской железной дороге пассажирам было запрещено пьянствовать. Пьяных имели право высаживать на промежуточных станциях и пороть в подвалах. В итоге механики отделались 12-часовым стоянием на палубе в полной выкладке, чтобы мозги проветрились, И это было еще мягким наказанием. Аппарат же аккуратно демонтировали, и перенесли в корабельный лазарет, дабы случись нужда, можно было бы произвести спирт для медицинских нужд. Учитывая, что новый корабельный врач был убежденным трезвенником, можно было надеяться, что злоупотреблять доверием сам и снабжать пойлом матросов он без крайней нужды точно не будет. К слову, доктор оказался неплохим специалистом в своем деле. Средних лет, невысокий и полноватый, он обладал, кажется, бесконечной энергией. По кораблю мотался со скоростью невероятной, перед отходом заставил отдраить корабль до последней доски, а лазаря содержал в идеальном порядке. Сразу же вытребовал сверховцева обещание при первой возможности раздобыть свежих лимонов как лучшее средство от цинги. А пока с лимонами не определились, ограничился доступными средствами. Сосновой и лувой хвоей, луком, ягодами и заодно уж хотел загрузить пару бочек рыбы Печорского посола. Примечание. Рыба при таком посоле подвергается квашению, ферментации, что делает ее ценным источником витаминов. Но при этом воняет, да и для печени создает повышенную нагрузку. К счастью, Александр успел это заметить и запретить поднимать на борт столь дурно пахнущий груз. В конце концов, надолго уходить от берегов они не планировали, так что найти, чем восполнить запас свежих продуктов, могли достаточно оперативно. К своим помощникам, и к монаху, и к Алене, доктор относился на удивление и терпимо. Обычно это братья конкурентов не любят, но, очевидно, доктор понимал. Случай сбой, ранения, и три пары рук лучше одной. К тому же, рук умелых, опыта в работе с ранеными у помощников было едва ли не больше, чем у него самого. Опять же, предубеждения перед народными средствами, в отличие от многих коллег, доктор не имел. Желание же самих помощников учиться всячески поощрял. Про Алену и вовсе моментально сказал, что у девушки легкая рука. В общем, тот, кто прислал его сюда, хорошо понимал, кого выбрал. И неудивительно, что в экипаж доктор вписался с легкостью невероятной. С остальными новичками притереться тоже удалось без особых проблем. Штурман, еще достаточно молодой, 28 лет от роду человек, как оказалось, родом был с Архангельска. Ушел в море юнгой, причем на английском корабле. Был матросом, ходил в Америку и Китай. В море и на штурмана выучился, приглянулся чем-то смекалистый русский парнишка капитану. Так и ходил несколько лет на разных кораблях, пока перед самой войной не занесла его судьба обратно в Россию. Последний рейс был на чайном клипере. Об этих рейсах Александру слышать доводилось, и он даже было дело восхищался мастерством ходивших на них моряков. А из рассказов штурмана, он теперь с удивлением узнал, что в Китае эти корабли называли опиумными, потому как занимались они завозом в Китай именно наркотиков. Примечание. Именно так. Британцы торговать наркотиками не гнушались. Есть информация, что и сейчас имеет к этому отношение. И капитал королевской семьи Заработан в том числе на торговле смертью. В общем, интересная у человека была жизнь. Моряк достаточно опытный, штурман, ну, так себе, но вдвоем справятся. Именно так подумал Верховцев и на том успокоился. Тем более, что как раз здешние воды штурман знал едва не с малолетства. Да и новый командир абордажной партии на поверку оказался вполне нормальным человеком. На борт прибыл трезвым и в походе не пил. Вообще не пил. Как чуть позже он признался, вино ему особого удовольствия не доставляет, а потому, когда есть чем заняться, к бутылке и не тянет. Занятий же ему хватало. Матросов овладение оружием он тренировал ежедневно и со всем рвением, что радовало в том числе и верховцева. Просто потому уже, что когда матросы постоянно заняты, в их головах дурных мыслей не возникает, да и время летит куда быстрее плюс шансы выжить в бою, неуклонно повышаются. Так что капитан и сам принимал участие в тренировках, когда на это было время, которого, увы, вечно не хватало. Обязанности командира занимали его неотрывно, хотя, конечно, с накоплением опыта службы, постепенно становилось легче. К Верховцеву новый офицер относился вначале с определенной настороженностью, однако, убедившись, что тот не держит зла за проигранную дуэль, понемногу освоился. Тем более, что Александр в той ситуации и впрямь был неправ и признавал это. Словом, постепенно общение вошло в спокойное русло, да и Верховцев понял, что с Куропаткиным ему повезло. Или, скорее уж, Бойль хорошо разбирался в людях и понимал, что нужно молодому офицеру в этом походе. Во-первых, штабс-капитан действительно оказался специалистом в своем деле. Отмена владея любым оружием, он умел а главное, любил обучать военному делу других. А во-вторых, он был совершенно не чванлив. Как он потом, уже поняв, что на корабле никто не станет насмехаться или еще каким-то образом пытаться его унизить, рассказал, и на Алену-то он рыкнул не из-за ее происхождения. Не положено женщинам лезть в мужские дела. Вот и осадил. А что громко получилось? Так хмель гулял в голове. А так он даже на простых матросов лишний раз не рычал, и объяснение этому нашлось простое. Как выяснилось достаточно быстро, род Куропаткиных был из молодых. Его основатель, дед нынешнего дуэлянта, был из суворовских солдат. Лучший полководец России был человеком странным, где-то хам, где-то самодур. Но солдат своих ценил и за реальные заслуги продвигал. Так что офицеров, выходцев из солдатской среды, при нем хватало. Примечание. Суворов и вправду мало внимания уделял происхождению, больше интересуясь достоинствами своих подчиненных. И выслуживших офицерских чинов солдат при нем хватало. История про полет генерала Массена считается христоматийной, но она далеко не единична. Но стоит признать, в тот период храбрость ум давали возможность подняться по социальной лестнице не только у него. Военная служба оставалась в непрерывно сражающейся Российской империи, наиболее действенным социальным лифтом, позволяющим выходцу из низов, вчерашнему крепостному, выслужить дворянство. Правда, шансов погибнуть было куда больше. К слову, отсюда же шло и военное мастерство. Дед щедро поделился с внуком своим богатым опытом, не ограничивающимся офицерской шпагой. Все же ружье со штуком, которое, собственно, и вывело его в офицеры, было ему даже привычнее. И вот сейчас его непутевый внук уже сам передавал накопленный поколениями опыт другим. Одуревший в Архангельске от безделия и скуки, офицер почувствовал себя востребованным и нужным и с головой окунулся в родную стихию. Увы, командирам Эвридики и Архангельска повезло в этом плане заметно меньше. Там командирами абордажных партий стали унтер-офицеры из гарнизона. Буэль подобрал лучших, но все равно и опыты и мастерства у них оказались не столь богатые. Да и чего уж там. Служебного рвения тоже, по сравнению с Куропаткиным, не хватало. А потому и прогресс выглядел не столь заметно. Хотя, как ни странно, и своя специфика появилась. На Архангельске, где командир, и часть матросов были испанцами, русские моряки надево быстро обучились искусству ножевого боя. Уж в чем в чем, в этом испанцы всегда были мастерами. Те, кто служил под командованием Матвеева, По подготовке и несколько отставали, но интенсивность занятий там тоже была серьезная. А потому можно было надеяться, что у противника, когда придет время боя, солдаты будут подготовлены хуже. Словом, эскадра готовилась к действиям в пиратском стиле со всей серьезностью. Но, как ни странно, первым их действием оказалось не пиратство, а скорее борьба с ним. Хотя, насколько это можно было назвать пиратством в полной мере, сказать было сложно. Александр не считал себя хоть сколько-то хорошим специалистом по международному праву и затруднялся квалифицировать происходящее. Да и, к слову, не собирался этим заниматься. Когда говорят пушки, музы молчат, а адвокаты разбегаются. Случилось это на одиннадцатый день их похода. Шторм, разразившийся накануне с утра, был коротким и не слишком сильным. Такая предтича осенней непогоды. Но пускай шторм и был небольшим, Он порядком раскидал корабли из кадры. И если боевые корабли имели экипажи не только достаточно опытные, но и сплаванные в предыдущих, хотя бы даже и коротких походах, то Санта-Изабель, укомплектованная наново, оказалась в неутешительной ситуации. К вечеру, когда шторм закончился, выяснилось, что ударная мощь эскадра сохранилась, все три корабля были на расстоянии прямой видимости, а вот грузовое судно исчезло. На этот случай предусмотрена была точка-рандеву. Примечание. Место сбора. Предусматривать ситуацию, когда корабли разошлись в штормле, в туман или просто ночью, азбука, никто особо не волновался. Однако уже на следующее утро началось веселье, поскольку гром орудий, донесшийся из-за горизонта, сам по себе не располагал к спокойствию. А то, что источник его подозрительно совпадал с курсом, которым должна была следовать Санта-Изабель, наводил на неприятные размышления. Один за другим, одевшись парусами, русские корабли рванулись вперед. Легкий, на постепенно густеющий дым поднялся над трубой Миранды. На шлюпе начинали разводить пары. Александр, стоя на мостике, пытался на звук определить, что происходит. Гребешков, поднявшийся к нему от своих орудий, делал примерно то же самое. И выводы у него родились чуть раньше. Тем не менее, у обоих офицеров они совпадали. Морским сражением тут не пахнет. Не было практически сливающегося рокота бортовых залпов. Выстрелы звучали одиночные, да и не слишком частые. Весьма похоже, кто-то вел огонь больше для острастки, чем желая потопить своего противника. А спустя час их выкладки получили подтверждение. Не очень стоит признать радостное. На фоне успевшего очиститься от туч неба Четко вырисовывались два больших корабля, идущие навстречу русским. Головной Александр распознал почти сразу. Довольно сложно с чем-то перепутать корабль, еще недавно бывший твоим собственным флагманом. Санта-Изабель, подняв все паруса, шла круто к ветру, немного теряя скорости, зато удерживая курс по наикратчайшей, приводящей его к русской эскадре. Капитану хватило и ума и опыта, чтобы угадать, откуда появится помощь. Следом, очень медленно настигая купца и время от времени бухая из носовых орудий ему вслед, шел второй корабль, заметно больше, чем Санта-Изабель. Распознать его пока не получалось, но видно было, корабль военный и классом не ниже фрегата. Похоже, очень скоро им предстояла хорошая драка, причем против индивидуально серьезно превосходящего любой русский корабль, а главное, уже готового к бою противника. Что же, не в первый раз. Александр не чувствовал страха, лишь азарт предстоящей схватки. Матросы с громким топотом разбегались по местам, дым валил из трубы густыми клубами, и механики уже сообщили о готовности дать полный ход. Что же, им предстояло опробовать мощь эскадры на новом оселке, непонятно только чем. Но это лишь пока. Скоро они узнают, кто сегодня заработает свою порцию чугунных плюх. Более всего, Александр надеялся, что не зря они с Бойлем столько времени потратили, рисуя тактические схемы. И, к слову, обсуждая их все вместе, адмирал считал, что капитаны должны понимать, что делать, ибо каждый солдат должен знать свой маневр. И сейчас над мачтой флагмана поднялся сигнал. Один и единственный, но понятный и не терпящий двойного толкования. Ивредика и следующий за ней в кельватор Архангельск Взяли чуть правее, чтобы дым из трубы парохода не валил на них, мешая обзору. На Миранде спешно убирали паруса. В бою удобнее идти под парами. Это русские уяснили четко. Эскадру уверенно держала шесть узлов, быстро сближаясь с противником. Полчаса спустя Александр наконец смог опознать корабль, столь нагло гоняющийся за транспортом под русским флагом. Надо сказать, увиденное его совершенно не обрадовало. Вначале он рассмотрел флаг, шведский. А эта страна, будучи нейтральной, активно гадила России где только можно. Как рассказывал отец, в свое время русские политики изрядно профукали момент, когда можно было решить вопрос раз и навсегда. Примечание. Об этом мало говорят. В XVIII веке Швеция весьма напоминала речь посполитую Польшу, когда король не имел никакой реальной власти, А парламентские партии работали на тех, кто им платил. Для Польши это кончилось потерей государственности. В Швеции, с большой долей вероятности, это могло закончиться превращением в провинцию России. Пророссийская партия в Риксдаге была крайне сильна. Однако у страны нашелся сильный лидер. Король Густав III в 1772 году «Сила и оружие» – весьма интересный исторический эпизод, масштабами тянущий на отдельную книгу. Навел порядок и сохранил Швецию как страну. И теперь под боком у великой державы сидел потерявший все, кроме обид и непомерных амбиций, сосед, боящийся драться в открытую, но гадящий из-под тяжка. Бой со шведским кораблем. Если бы Александр был политиком, он тридцать раз задумался бы, стоит ли лезть в эту авантюру. Но молодой офицер не дорос еще до уровня пораженного интригана, просчитывающего последствия на сто ходов вперед. Вопрос, драться или нет, перед ним не стоял. Куда больше его занимало, как именно это делать? Противник выглядел более чем серьезно и даже в одиночку по огневой мощи заметно превосходил все три русских корабля вместе взятые. Линейный корабль «Карл-14 Юхан» — это Александр определил точно. В корпусе флотам ближайших соседей уделяли немало внимания, А уж этот корабль заслуживал его вдвойне. Один из новейших, в строй введен всего-то лет двадцать назад, хотя заложен и спущен на воду заметно раньше. Примечание. В эпоху парусников корабль при условии своевременного ремонта и перевооружения мог служить более сотни лет. Долго его строили. Парусный — это хорошо. Будь Карл паровым линкором, справиться с ним не стоило бы и пытаться. Примечание. Оснащение этого корабля паровыми котлами должно было состояться как раз в период с 1854 по 1856 год. В нашей истории оно завершилось снижением мореходности корабля, вынужденным уменьшением числа орудий до 68 и продажей на слом в 1867 году. Стоит отметить, что некоторые английские ровесники после подобных модернизаций служили до начала 20 века но и под парусами его 84 пушки были серьезной угрозой кому угодно. Разумеется, по сравнению с русскими линкорами он выглядел не то чтобы грозно, однако здесь и сейчас мог разобрать на досочки кого угодно. Потопить же его самому было как минимум сложно. Все же более 2500 тонн водоизмещения, большое корыто долго тонет. Даже удивительно, что шведы отправили в рейд на русские коммуникации такую громарину. Здесь и фрегата было бы много. А с другой стороны, юридически Швеция в состоянии войны не была. Следовательно, любые ее телодвижения в отношении русских кораблей являлись пиратством. В этой ситуации выгоднее не оставлять свидетелей. И тяжело вооруженный корабль справился бы с такой задачей лучше всех. Но так уж получилось, что нарвался он на молодых до да наглых которых его грозный вид не остановил. И пусть у русских было меньше пушек, зато три корабля обеспечивали им в бою несравненно большую степень свободы. Это был козырь, и его следовало использовать. Противники быстро сближались, и на линкоре уже наверняка рассмотрели флаги над русскими кораблями. Если бы сейчас капитан Ленкора сообразил, что драка с русскими может затянуть его страну в войну с могучим восточным соседом, он бы наверняка предпочел отвернуть. Так было бы лучше для всех. Увы, командир Карло, распаленный погоней, не слишком, похоже, задумывался над такими мелочами. А может, просто считал, что внушительная огневая мощь его корабля позволит смахнуть русских походя. При этом он упускал из виду тот факт, что превосходя русских в количестве орудий, весьма уступает им в калибре. Лишь третьего орудия имело 30-фунтовый калибр, Остальные были заметно легче. А еще шведский капитан забывал, что русские уже не раз ухитрялись, имея малые силы, справляться с формально куда более мощными противниками. История, когда Брик Меркурий нанес поражение двум турецким линейным кораблям, стала уже хрестоматийной. И хотя турок в Европе особо серьезными моряками не считали, Швеция тоже великой морской державой никогда не была. Так могла что-то решать на Балтике и только. Но хотя шведы не были законодателями мод, как мореплаватели или кораблестроители, безоговорочно уступают от первенства англичанам и французам, никто не упрекнул бы их моряков в трусости или непрофессионализме. Моряки они были опытные и грамотные. Это тоже следовало учитывать. Так что при взгляде на высокий борт линкора у Александра каждый раз непроизвольно йокола в груди. Но мысли мыслями, а бой боем. Дистанция сокращалась стремительно, и шведов уже перестал интересовать транспорт. Стычка с боевыми кораблями грозила куда большими проблемами. Что же, пора. Верховцев несколько секунд смотрел на переговорную трубу, сверкающую на солнце заботливо отполированной медью, а потом, решившись, рявкнул в амбюшур. «Примечание. Раструб. Машинная. Самый полный. И вообще все, что можете». Труба булькнула в ответ чем-то невнятным, но приказ явно поняли. Дым повалил еще гуще, и Миранда начала плавно набирать ход, постепенно отрываясь от основных сил. Риск, но строго по расчету. — Иваныч, да, ваш бродь, по привычке, как в бытно с тюнтиром, — отозвался Гребешков. — На тебя вся надежда. Действуй, как обговаривали. Пропорщик резко кивнул, круто развернулся через левое плечо, И в мгновение ока слетел вниз по трапу. Вот он здесь, а вот уже у своих пушек. Веселым матерком подгоняет орудийную прислугу. Откровенно говоря, подгонять смысла нет. Все уже готовы и знают, что делать. Но начальственный ор снимает давящее напряжение перед боем. Александру и самому стало легче, когда он послушал, какие загибы выдает его старший артиллерист. А потом обращать внимание стало уже некогда. Командиру военного корабля в бою и без того всегда есть чем заняться. Резко положив руль вправо, Миранда начала стремительно разворачиваться к шведам левым бортом. Для этого маневра и потребовалось уйти вперед, иначе был риск столкновения с идущим сзади справа фрегатом. Дистанция была еще довольно приличной, но орудия шлюпа до противника доставали, и в опешивших от такой наглости шведов полетели первые ядра. Мастерство артиллеристов «Миранды» было отнюдь не запредельным. Да и вообще, корабельная артиллерия на дистанциях, близких к предельным, точностью никогда не отличалась. А шведский линкор под таким углом и вовсе представлял собой не лучшую мишень. Примечание. Артиллеристам приходится учитывать скорости своего и вражеского корабля, курсы и маневры, дистанцию. Добавьте к этому качку более-менее бороться, с которой научились только к XX веку а также неравномерность сгорания дымного пороха. Неудивительно, что в бою на дальней дистанции попадали считанные проценты снарядов, что, впрочем, не изменилось и позже. И также неудивительно, что в эпоху парусного флота нормальная была тактика, при которой противники сходились на пистолетный выстрел. Поэтому и прицел русские артиллеристы брали выше, стараясь поразить паруса. Стоит признать, это даже удалось. Пара тяжелых ядер пробила крепкую, выдерживающую суровый морской ветер парусину. Мелочь, а приятно. Еще одно ядро ударило в надстройку, проделав в ней дру и раскидав вокруг массу крупных и мелких щепок. Никого не задело, ущерб был скорее моральный. Но этот залп дал шведам понять, русские настроены серьезно и на их эскападу надо как-то реагировать. К чести шведского капитана Выдержки и хладнокровия ему было не занимать. Он не стал пытаться развернуться к наглой шавке бортом, прекрасно понимая, что хотя пушки «Миранды» только что разряжены и он ничем не рискует, вряд ли это к чему-то приведет. Одно, два и даже десять попаданий ничего не изменят. Потопить достаточно большой, а водоизмещение «Миранды» превышало полторы тысячи тонн, парусный корабль десяткам ядер, это не расчет о везении. Но, к примеру, можно попасть в крит камеру Примечание. Помещение на военном корабле, предназначенное для хранения пороха, сигнальных ракет и ружейных патронов, располагалось, как правило, в носу или корме корабля ниже в Но А можно и не попасть, что куда вероятнее. Поэтому он ответил из пары носовых орудий, ожидаемо безуспешно, хотя и с близким накрытием, и продолжал идти вперед, сокращая дистанцию. Что же, это был один из вариантов, которые они обсуждали с Бойлем. И реакция на него тоже была продумана. Точнее, разные варианты, из которых Александру предстояло выбрать один. Он и выбрал. Рискованный, но вполне в суворовском духе. Удивил, победил. Вновь переложен руль, и корабль зеркально повторяет собственный маневр, на этот раз в другую сторону. Вот оно, преимущество парохода. Совершить такой маневр под парусами было бы куда сложнее. Шлюп хренится, от нагрузки и громко скрипит весь набор корпуса. Кажется, что корабль стонет, однако построен он крепко, выдержать может еще и не такое. Перед глазами удивленных шведов Миранда развернулась на 180 градусов, вставая к ним правым бортом. Только на этот раз она была точно поперек курса линкора. Там, где отвечать огню шлюпа, могли считанные орудия зато самому ему предстояло бить практически в упор. Рев семи орудий практически слился воедино, а борт корабля заволокло густыми клубами порохового дыма, который, правда, сразу же начал сносить ветром, открывая Александру просто замечательную картину. такую, что и вправду радовало глаз и сердце. Гребешков не подвел. Сложно сказать, куда и сколько ядер ударило. Да и не важно это по большому счету. Главное, бушприт Карла превратился в груду обломков, калиберая стаксели нелепыми херами-полотничами разметало в разные стороны, и корабль, теряя управление, свалился в неуправляемую циркуляцию. Примечание. Бушприт – горизонтальное либо наклонное ранголотное дерево, выступающее вперед с носа парусника. Стаксили – косые паруса, крепящиеся к бушприту. Пока неуправляемую. Руль линкора был в порядке, и поставить его на курс, разумеется, смогут. Вот только управлять им сейчас будет, ой, как сложно. — Лево! — рявкнул он, засмотревшемуся на то же самое зрелище, рулевому. — Еще левее! Так держать! Машинное! Выжимайте все! В следующие несколько минут Александр всеми силами пытался совместить попытку оторваться от линейного корабля и одновременно удержаться на одном с ним курсе. Разумеется, если бы он спрямил курс Миранды, Это получилось бы быстрее, но тогда Карлу достаточно было слегка повернуть, и на обнаглевшую до нельзя шлюп обрушилась бы вся мощь его бортового залпа. Принимать его на себя с малой дистанции было смерти подобно, а потому требовалось оставаться там, где обстрел могли вести лишь несколько пушек. Учитывая, что линкор сейчас отчаянно рыскал на курсе, попасть они могли разве что случайно, да и то вряд ли, даже в упор. Но и русскому кораблю требовалось немало усилий, чтобы парировать беспорядочные рывки Карла то влево, то вправо. Учитывая, что у Александра, оттолкнувшего откровенно не справляющегося рулевого и самому уставшего за штурвал, были знания и кое-какой опыт, но в мастерство они перерасти еще не успели, задача нетривиальная. Тем не менее, они отрывались довольно быстро. Все же ветер неблагоприятствовал Карлу. Особенно учитывая, что паруса, задачей которых как раз и было управление под этим самым ветром, сейчас никому и ничем помочь не могли. паровой же машине было по большому счету без разницы, в каком направлении гнать корабль. Рассекая носом невысокие крутые волны, еще не успокоившегося до конца после вчерашнего шторма моря, шлюп быстро отыгрывал сожжень за сожженью. «Увы, это имело и обратные последствия». Чем большее расстояние их разделяло, тем на меньший угол требовалось довернуть линейному кораблю, вгоняя противника в сектор обстрела. И когда он начал поворот, Верховцев просто не в силах оказался его парировать. Залп Карла был страшен. К тому моменту шлюп успел оторваться на приличное расстояние, однако все же не настолько, чтобы дистанция сделала орудия линкора малоэффективными. Корпус Миранды задрожал от ударов, и перед самым носом Александра пролетели, вращаясь в жужжа, подобно рою разъяренных шмелей, обломки фальшборта. Один из них с силой ударил его в спину, швырнув офицера грудью на штурвал. Это было больно, однако, как понял Верховцев, когда с глаз спала отвратительная розовая пелена и голова вновь заработала, он сообразил, что корабль вроде бы не собирается тонуть и по-прежнему слушается руля а машина еще работает, как и прежде, ровно, без перебоев. Лишь после этого до него дошло, что и сам он вроде бы еще живой, а значит, не все потеряно, далеко не все. И действительно, хотя корма шлюпа превратились в руины, ни одной подводной пробоины Миранда не получила. Каютам тем досталось изрядно, однако это можно пережить. Вокруг лежащих тут и там матросов не понять, кто из них ранен, убит или просто оглушен, уже суетились их товарищи, утаскивая их в относительную безопасность трюма. Людей жаль, но на то и война, на что они идут, все знали. Главное, руль не пострадал. К повороту. Палуба вновь кренится, уходя из-под ног. Вместо того, чтобы воспользоваться паузой и бежать, шлюп вновь разворачивается к врагу. Клубы дыма, рвущиеся из трубы, Становится совсем уж угрожающий черными. Бой еще не окончен. Беда орудий девятнадцатого, да и всех предыдущих поколений века — скорость перезарядки. Пока охладишь тяжеленную дульнозарядную громадину, пробанишь, зарядишь. За это время пароход успел не только развернуться, но и сблизиться с огромным, могучим, но таким неповоротливым противником. Перезарядить шведы успели только самые легкие орудия — но и у них внезапно оказались куда более приоритетные задачи. А все потому, что, увлекшись боем с пароходом, капитан шведского корабля сделал ошибку, характерную для любого давно, а может и никогда, не воевавшего офицера. Проще говоря, он забыл, что противник у него не один. Эвредика никогда не была шедевром кораблестроения, как, впрочем, и большинство английских кораблей. Но вот чего у фрегата было не отнять, как это отменных обводов и соответствующей им быстроходности, да и ветер благоприятствовал. Словом, орудия линкора еще не успели перезарядить, а перед ним уже появился высокий борт фрегата, и в следующий момент рев орудий, бьющих в упор, объяснил шведскому капитану всю глубину его заблуждений. И корабль еще не закончился дрогаться от ударов ядер, когда фрегат с грохотом ударился о его борт своим. Взлетели, как невиданные змеи, десяткой кошек, и в считанные секунды корабли оказались связаны между собой. Мгновенно проведенный абордаж еще не был завершен, а на палубу Карла, по перекинутым абордажным мосткам уже хлынули русские моряки. Да, в первый дружный и убийственный ружейный залп, прорубивший кровавые просеки в скучившихся шведах, они выскакивали из клубов дыма, словно черти, и с низким звериным ревом, в котором с огромным трудом угадывалась и без того пугающая весь мир «Ура!», набросились на оглушенных русским залпом деморализованных шведов. На палубе закипела рукопашная. Шведские моряки не были трусами. Вообще, конечно, люди бывают всякие, и его личные и морально-волевые качества варьируют в широких пределах. Это одинаково относится и к потомку викинга, и к хлебопашцу в двадцатом поколении и к дикарю из джунглей. Есть и ближайшие родственники зайцев, готовые потерять сознание от внезапного хлопка по плечу, и герои, без страха прущие грудью на штыке. Однако вот незадача. В море трусы не ходят, зато храбрецов избытки. Схватка получилась жаркая, и многочисленная команда линейного корабля имела шансы отбиться. Имела бы, если б не два других русских корабля. «Миранда» и слегка отставший от фрегата «Архангельск» — Диего уже по традиции достался самый тихоходный корабль эскадры — подошли к месту боя практически одновременно. «Архангельск», вытерпев залп нескольких кормовых орудий шведов, не все артиллеристы бросились наверх, некоторые остались на боевых постах, ловко пришвартовался к Карлу, смяв носом руль инкора. «Миранда» же и вовсе лихо подошла к борту и бредике, и абордажная группа атаковала шведов прямо через палубу фрегата. Линейный корабль «Карл-14-й Юхан» сражался отчаянно, более всего напоминая увешанного вцепившимися в бока собаками медведя. И, как и медведь, был обречен. Только лесного хищника ожидала встреча с охотником, здесь же его место заняли ощутившиеся клинками абордажники. И, несмотря на отчаянное сопротивление шведских моряков, Их постепенно и довольно быстро оттеснили с верхней палубы. Бой переместился в корабля. Вот тут и открылись Александру сразу два секрета, которые он не понимал, глядя на то, как учит людей Куропаткин. Стоило бы спросить об этом раньше, но постеснялся. А теперь понял. И почему тот обучал их связки буквально из трех ударов, хотя имел в десятки раз больше. Но за считанные дни обучить человека всерьез нереально. А вот эти три удара вколотил так, что русские матросы повторяли их в любой ситуации, не задумываясь и не ошибаясь. И почему учил драться с повязкой на одном глазу? Да, мешало, но не слишком. Зато, нырнув в темноту трюма, не тратилось время на привыкание к скудной освещенности. Достаточно было просто откинуть повязку. Да уж, умел Куропаткин учить, понимал специфику. И драться тоже умел. Сейчас он рубился в первых рядах, и шведы разлетались в сторону, будто сломанные игрушки. Верховцев на этот раз непосредственно в драке не участвовал. О том, что этого делать не следует, ему по очереди объяснили Гребешков, Матвеев, Куропаткин, потом своими уже ставшими визитной карточкой рублеными фразами «Диего» и в финале «Сафин». «Все просто. Командир – слишком ценная единица». В походе практически незаменимая. А значит, незачем лезть чертя голову туда, где можно погибнуть из-за какого-нибудь случайного тычка. Храбрый капитан — это хорошо. Капитан, погибший по собственной неосторожности в свалке, плохо. Вот и пришлось Александру наблюдать за происходящим с безопасного расстояния, утешая себя мыслью, что самое важное он уже сделал, заставив шведский корабль фактически потерять управление. И вот тогда он в очередной раз почувствовал, тяжелее всего не идти на смерть, а отправлять на нее других. К счастью, продолжалось это недолго. Прошло не более четверти часа с начала абордажной схватки, и линейный корабль «Карл-14-й юхан был взят. Насколько жестокая была схватка, Верховцев понял, когда ступил на палубу линкора. Всюду кровь и трупы. Русские потеряли человек 30 убитыми и вдвое больше ранеными. Не такие уж и большие потери для такого боя, тем более часть погибла еще на Миранде от шведских ядер. Зато потери среди защитников корабля выглядели жутко. Никто специально их не считал, но в плен попало не более двухсот человек. Стало быть, погибло как минимум вдвое больше. Одним словом, бойня. В таких раскладах, если вдуматься, не было ничего удивительного. Сказалось и быстрота, с которой был проведен абордаж. И абсолютная неготовность шведов к тому, что эстетически выверенный, в какой-то степени даже изящный морской бой, в мгновение ока превратится в жестокую рукопашную схватку. Большинство погибших шведов пали, не успев даже схватиться за оружие. Стоит признать, настолько быстрая и жесткая, если не сказать жестокая расправа над настоящим линейным кораблем, пускай и принадлежащим третьеразрядной морской державе, изрядно грела душу куда чаще командиры более легких кораблей предпочитали не связываться с линкорами, вполне резонно опасаясь, что будут уничтожены. Примечание. Хорошим примером может служить встреча линейного корабля под командованием Горацио Нельсона с отрядом французских легких кораблей, которые предпочли разменуться, не навязывая ему боя. Впоследствии неоднократное моделирование ситуации показывало, что шансы французов были предпочтительнее но русские в который раз показали, что им все по плечу. Увы, это был еще не конец истории. Глубоко внизу, в недрах Карла, продолжались отдельные стычки. Не все шведы пожелали сдаться, и кое-где одиночки и малые группы все еще пытались оказать безнадежное, но заслуживающее уважение и сопротивление. Одна из таких групп даже попыталась прорваться к крюит-камере. Безуспешно, разумеется. Что же, русские умеют уважить храбрость, но нести лишние потери они решительно не желали. Смельчаков попросту расстреливали, и это быстро охладило пыл горячих скандинавов. Ну а перед Александром уже повис вопрос совсем иного толка, что делать с Трофеем дальше. Смешно. Благодаря тому, что он готовился к абордажам с их неизбежно высокими потерями, экипажи кораблей были укомплектованы с огромным запасом. Что называется, локтями пихались, и какой-то момент была мысль, что людям придется спать по очереди. В результате сформировать команду для линкора они вполне могли. А вот дальше-то что? С одной стороны, свой линейный корабль, плавучая крепость, утыканная пушками, это здорово. Имея такой козырь, замахнуться можно на многое. С другой же возникал серьезный вопрос. А дальше-то как жить? Абордажная группа? своей главной ударной силы, они лишались моментально и бесповоротно. Практически все люди уйдут на него. А во-вторых, кто командовать-то будет. Прислав Архангель с пополнения, отец или кто там собирал людей по его просьбе, действовал весьма мудро. Нет офицеров, нет никого, кто мог бы покуситься на единоначалие Александра. А то мало ли. Будет такой же капитан-лейтенант, но произведенный в чин недели ранее, И все. По неписанным флотским законам он старший. Или же в чине младше, но возрастом старше. А значит, считающий себя, как минимум, профессиональнее. Вполне заслуженно, скорее всего. И что тогда? Будет игнорировать? Или просто с ленцой выполнять приказы незаслуженно, как он считает, обошедшего его юнца? В общем, проблема. Решение не посылать офицеров выглядело здравым. Но сейчас выходило боком на линкор просто некого было ставить. И спрашивается, почему там, в Петербурге, никому не пришла в голову мысль отправить сюда таких же молодых, как верховцев, мичманов. Ломай теперь голову. Можно было бы отправить трофеи в Архангельск. Собрать перегонную команду несложно. Включить в нее легкораненых и обойдешься практически без потери боеспособности. Туда же посадить всех, кто из-за ранений долго еще пролежит. Красиво. Вот только Швеция официально с Россией не воюет, и неизвестно, как отреагирует на захват своего корабля. Вряд ли тот факт, что они первые начали, будет играть роль для политиков. А вот в качестве казуса Белли вполне подойдет. Примечание. Казус Белли – юридический термин времен римского права. Формальный повод для объявления войны. Латынь. Казус Белли – случай для войны. Это вам не британские да французские корабли. С ними как раз все законно. Топи, жги, захватывай, сколько влезет. А тут? Так что можно здорово подсуропить своей стране и уж точно создать проблемы для бойля. Как ни крути, а отдуваться придется адмиралу. И что теперь, топить линкор, что ли? Впрочем, пока же были другие вопросы, требующие более спешного решения. Что делать с пленными? Какие задачи были у Карла, что у него сейчас в трюмах? И самое главное, нет ли здесь еще каких-либо шведских посудин, которые могут пожелать вмешаться? Этот вопрос они и выясняли спустя полчаса, расположившись в кажущейся огромной после аскетических помещений Миранды капитанской каюте трофейного линкора, все тем же составом, пригласив для разнообразия старшего из оставшихся в живых офицеров Карла. Ну как, пригласив? пообещав выкинуть за борт, если что. Посмотрев на стылую осеннюю водичку внизу и откровенно пиратские рожи, специально подбирали самых звероватых матросов. Тут Александр мог гордиться результатом. Вокруг швед согласился, что поговорить все же лучше, чем купаться. Теперь сидел на стуле, блистая заплывшим глазом и с рукой на перевязи. Ненависти в его взгляде хватило бы на десятерых Наверное, если бы он мог смотреть двумя глазами, то и на двадцать нормальных людей хватило бы. Но, увы, ах, результат знакомства с русским прикладом не давал на это и тени шанса. Наверное, он имел на это право. Попасть в плен для офицера и дворянина, конечно, дело житейское, но все равно не особенно почетное. Тем более неприятно, когда угодил в такую ситуацию не по своей вине, Ответственность за случившееся нес, конечно, бывший капитан линкора, но он своему подчиненному помочь сейчас ничем не мог, хотя бы потому, что его легнуло в грудь ядром, после чего останки смогли опознать только по шитью на обрывках мундира. И приходилось теперь за все отдуваться его помощнику, носившему чин капитана второго ранга, и гордое имя Арвид Кацебу. К слову, и держаться он старался гордо, как и подобает представителю истинно европейского народа перед лицом русских варваров. Конечно, получалось не очень, но все же он честно пытался, чем заслужил некую талику насмешливого уважения от сидящих вокруг стола и неторопливо дегустирующих напитки из капитанского собрания победителей. К слову, довольно паршивые напитки. То ли капитан был не слишком притязателен в этом плане, то ли просто не имел возможности разнообразить коллекцию. К слову, ничего удивительного. Шведы, хоть и потрясали когда-то Европу, особо богато не жили ни тогда, ни тем более сейчас. Так что у капитана линейного корабля вполне могло попросту не быть денег на излишество. Или, как вариант, был он прижимистым человеком. Таких среди скандинавов тоже хватало. Ну а пополнить запасы дорогих вин с захваченных русских кораблей — это, простите, идея для безнадежных оптимистов. Хорошо еще, что, несмотря на гордый, хоть и слегка помятый вид, пленный запираться не стал. Отсутствием храбрости он не страдал, но, видимо, пришел к выводу, что если согласился не прыгать за борт, то и ломать эту идею не стоит. Так что отвечал честно, хоть надменно. «Орел, как есть орел. Примечание. Арвид. Лесной орел. Шведский». Согласно его рассказу, их корабль вышел из Гетеборга с приказом о перехвате русских торговых кораблей. Что характерно, приказом неофициальным, так что формально его поход становился обычным пиратским рейдом. Первоначально с ним должны были идти аж два фрегата, но не срослось. Один из них накануне при маневрировании неудачно коснулся скулы, не точно обозначенной на карте мели. Ерунда, если бы не какое-то вросшее в нее бревно обеспечившая кораблю небольшую, но крайне неудобную и требующую времени на ликвидацию пробоину. Второй же, капитану второго фрегата, точнее его предусмотрительности, оставалось лишь поаплодировать. Он, недолго думая, потребовал от командования официальный приказ, чем заслужил неудовольствие в высоких чинов. Но стоит признать, был капитан в своем праве. Да и приказ отдавал не заслуженный адмирал, а какой-то приближенный ко двору штафирка. В общем, Карл вышел на позицию один, оседлав место, которое по пути в Европу паруснику затруднительно миновать. Так уж сложились ветра, течения и форваторы. Ну и вляпался. Надо сказать, у шведов не было информации о том, что случилось с английской и французской эскадрами а потому они искренне считали, что никто им сопротивление оказать не сможет. Они такие серьезные корабли-то отправили лишь потому, что ничего более подходящего под рукой не оказалось. Все же шведский флот, равно как и сама Швеция, переживал не лучшие времена. Что же, сведения радовали, хотя бы тем, что встреча с другими скандинавскими хамами им не грозила. Карл с его пустыми дрюмами неплохо подходил для временного размещения пленных и доставки их на какой-нибудь остров, ну или безлюдный участок берега. Правильнее было бы их всех утопить, но рука не поднималась. А к берегу все равно идти было надо. Корабли после боя требовали серьезного ремонта, и проще сделать это в какой-нибудь защищенной бухте, не опасаясь внезапно налетевшего шторма.